Глава четвертая. Толлиус. Соседи. Деревня Лысовка под Баратоном. В загоне химер все было спокойно. Никакие хищники не могли проникнуть через невидимую стену. Деревенским о таком приходилось только мечтать. Местный староста еще в первый день приходил любопытствовать насчет волшебной защиты для коров. Но договориться с искусником не вышло. Хорошую сумму селяне предложить не могли, а при этом требовалось оградить значительную территорию для их стада. В принципе, загон мог стоять долго, подпитываясь прямо от заключенных внутри мохнаток. Частые вояжи старика на поле были связаны с тем, что приходилось переводить стадо с места на место. Нельзя долго пасти на одной лужайке скот, хоть обычный, хоть чародейский. Выполнив работу, Толлиус подзарядил свой жилет и парочка отправилась в обратный путь. На вершине холма искусник снова задержался. Но нет, не видать ни гор, ни домика крепости, ни озера. Только край полей, под струями дождя, кажущихся серыми, и в другую сторону – Убогие деревенские домики. Даже отсюда они выглядели неважно. Какие-то косые, дряхлые и неухоженные. Такое часто бывает в старых поселениях. Как срубит хозяин избу, так потом в ней живет его старший сын, потом внук и так далее, пока не пройдет лет двести. Пока дом не развалится, никто его перестраивать не будет. Подлатают и дальше живут. Телега со скрипом потащилась под гору, выворачивая крайней избе. Аболиус занялся лошадью, а старик прошел в дом, стаскивая плащ и башмаки. Финна уже сварила похлебку. Из горшка поднимался пар, наполняя помещение запахом разваренной свеклы. Теперь же она засеменила навстречу важному гостю, принялась хлопотать над его вещами, развешивая их сушиться у печки. Толлиус устало плюхнулся на низкий табурет и вытянул ноги к огню. Появился помощник и тут же повторил маневр своего учителя с той лишь разницей, что повесил плащ сам. — Господин! — обратилась хозяйка дома к искуснику, раскладывая большой деревянной ложкой похлебку в широкие плошки. — Солнце сегодня сквозь тучки-то на чуть-чуть, а все одно хорошо. «Да?» Старик медленно кивнул, не поворачивая головы, занятый своими мыслями. «Так это неспроста. Большой чародей самой столицы — это он!» Поспешила старушка поделиться последними сплетнями. «По приказу самого императора!» «Что бы значит проклятущая туча отсюда куда подальше, фьють!» И хозяйка изобразила с сухонькой рукой завиток, означающий «как чародей» разделался с ненастем, «А то ведь иначе, без урожая все земли, а значит и казна без налога, во как!» Искусник промолчал, но тут к новостям проявил интерес Аболюс. «А что, бабка Финна, чародея того на пять минут только хватило? Дождь как шел, так и идет себе!» Старушка поджала морщинистые губы, смерив рыжего выскочку недовольным взглядом. Видно было, что окажись здесь простой мальчишка, она бы сейчас же научила его уму-разуму хорошим тумаком. Однако она все никак не могла определиться со статусом парня, поэтому до рукоприкладства дело не дошло. После некоторых раздумий Финна сказала, «От чего же только на пять минут? Еще как не на пять. Это же цельный повелитель чар, а не кто-то там. Карета золоченая, жеребцы в дорогих... опоннах челить в камзолах точно господа ей ей ручкой раз и проклятие тютю -тю. А что дождь так теперь ненадолго надолго штаточки Тот старосты весть не пустозвонство какое поспешила она сослаться на чужой авторитет. А Болиус посмотрел на учителя, который не то дремал не то просто задумался и не найдя поддержки пожал плечами. «А что за замок красивый на берегу стоит?» Перевел он разговор. «Какой такой замок?» — нахмурилась Финна. «Ну, с красной крышей. Небольшой такой, на холме». «Да какой там замок?» — махнула рукой старушка. «Дом это чародейский». «Тут живет чародей?» — навострил уши очнувшийся Толлиус. «Раньше!» «Да только уже второй год, как нет его». И кто там теперь живет? Да никто, дом-то непростой. простой. Сперва-то, понятное дело, слухи. Так двое пацанов, чуть постарше этого, бабка ткнула скрюченным пальцем в сторону Рыжика. Только глупее, потому что без спросу туда шасть и все. Ни слуху, ни духу. Умерли? От чего? Темное дело. Они же безвозвратные. Ни тел, ни следов. Может, вообще не туда, может, на озеро, а водиться холодная. Али в лес за ягодами, а там волки злющие. Люди-то догадливые задним умом. Но, со слов приятелей, как будто к чародею в гости. Староста наш враз, общий сбор. Только прежде, чем всей деревней на поиски, надо к господину Гласусу, хозяину замка этого. Надо. Да где он? «У нас тут одна женщина, Проська, третий дом от правого края. Так она раньше у чародея в доме по хозяйству, а потом вдруг...» все сама туда больше ни ногой. Нет, господина, а лошадь его тут у Проськи в хлеву. И как он там без продуктов-то? Никак! Похож, беда. Слухи тут как тут. Только как есть на самом деле». Никому не ведомо. От длинной тирады Финна раскраснелась и умолкла, но, видя, что слушатели терпеливо ждут, перевела дух и продолжила: Ну, так вот, весь честной народ к проське, чтобы, значит, она как раньше, туда, за новостями про ребятишек да назад, а она ни в какую. Вроде как страх у нее. А что там страшное, ни единого словечка. Дрожит вся и бледнеет. А что, почему? Не гугу. И мысль у всех такая, что вроде как ничего эдакого в доме-то нету вовсе. А проська просто глупая баба. Мужик к старости, как дальше-то? И тишина, мыслей нет. Один так, другой эдак, все не то, час впустую. Наконец у кого-то. Складные слова. Как будто хозяин сперва в отъезде по важным делам, а теперь вот домой, а там ребятня, он их цап за воровство и под замок. Ну, батьки ихние, господину Гласусу, на обмен за бестолковых отпрысков своих. Службу какую, али харчи Пацаньё же по малолетству, какой с них спрос? А коли нет там никого... то тогда уже можно с ватагой мужиков в лес да на озеро с бреднем. Так вот, двоих отцов-то. Первый спас. Мужик здоровый. А второй мелкий да хромый. У него это вместо имени давно — хромый. А при рождении как же... Эх, чтоб его... Финна досадливо плюнула в угол, сморщилась... И тут же стала стирать плевок, рассказывай дальше. Так вот, с его слов, спас тропыка, Первый за ворота шасть. По мне, так неспроста. Хромый сзади трусоватый, он это точно. Пойди специально топ-топ нога за ногу, чтобы без него как-нибудь. Задумка такая хитрая у него. Ну и спас не дурак, а с пониманием и добрый вдобавок. Вот он один, в ворота тук-тук, и внутрь, и вдруг крик изнутри. Страшный такой, и все, нет человека. — Чем же дело кончилось? — Тьфу ты! — возмутилась Финна. — Я ж тут битый час, как сорока, тыр-тыр-тыр, чтобы с чувством, с пониманием, а он дальше, да дальше, эх, нетерпеливый какой! И тут же, мелко задрожав, поспешно принялась извиняться. «Ох, господин, это я старая, не со зла, а по глупости. Голова-то того уже, плохая совсем». Толиус махнул рукой, останавливая поток самобичевания, и старуха, опасливо сжавшись, продолжила рассказ. «А и все. Хромой за ворота ни-ни. Назад да в припрыжку. А потом как? Можно по-всякому. Это так...» «Ведьму надо. Где она известна? Только где же монеты? Сразу-то, конечно, столько ни у кого нету. Он урожай на базар, еще и зутвори кое-что туда же, и через месяц готова. И она сразу тут, как тут. В черном вся. Зато волосы белые-белые. и -белые, Хоть и молодая, а любопытно же всем, целая толпа за ней. Только зазря все. Трепится у нее от рубашки пацаненка, А ли какая иная? Уж ведьма и так ей и сяк, и никак. Зло в доме нельзя туда, И живых внутри нету, А неупокойные есть. Вот и конец. Уж если даже ведьма не-не-не, То нам-то куда? Мертвые, когда они не мертвые, Это чародейская вотчина. Нам бы что попроще. Топор или рогатина тут не помощники. Это яснее ясного, а дураков в деревне нет. Эх, Финна горестно вздохнула. Плохо. Не по-людски это, когда без похорон. А зачем пацаны? Полезли к чародею, спросил старик, ожидая услышать сказку о несметных богатствах. Известное дело из глупости, мол, смелые да удалые. чтобы потом гоголем перед товарищами тут да сюда А где мне найти этого хромова? Поговорить с ним хочу. Старушка безнадежно махнула рукой. Покойник он, а покойники они не разговорчивые. От чего он умер? быстро спросил искусник, заподозрив действие проклятия. После того случая он что ни день то пьяный, ну как пьяный, не совсем. А чуть-чуть, но все-таки. А скотина разная, особливо кони. Этому делу с осуждением. Только тут не конь, а бык племенной. Хромова-то жинка, баба боевая. На крики сразу с лопатой в да только куда там. Бык-то здоровенный, злющий. Рогом ее, да к теленку в ясли. А если бы нет, так и все. Обоих в одну могилу. Хозяин. нерешительно подергал старика за рукав Аболиус. «Мы ведь не пойдем туда?» Было утро следующего дня. Дождь кончился еще ночью и как будто на этот раз успокоился совсем, Серые облака все еще затягивали небо, но само оно стало значительно выше, что вселяло надежду. Путники смотрели на чародейский дом у озера, вновь остановившись на своем любимом месте. откуда открывался замечательный вид на деревню, поля и далекие горы. Вернее, смотрел только Толлиус, причем довольно долго, а его ученик, терзаемый смутными страхами, приплясывал вокруг, вглядываясь в морщинистое лицо старика, ища в нем опровержение своих подозрений. Наконец искусник очнулся от раздумий и, как бы рассуждая вслух, сказал «Если там жил чародей, и никто его дом не ограбил, то внутри можно найти что-нибудь ценное. Может, деньги, может, артефакты. Сам знаешь, деньги у нас на исходе. Я не собираюсь упускать такую хорошую возможность разжиться монетами». «Так ведь нельзя туда, смерть там. Вы же слышали, что бабка Финна сказывала». В отчаянии заломил руки помощник. Чего ты разорался, как перепуганная девка! оборвал его причитание старик. Головой соображай, головой! Больше года прошло! И тут же добавил, видя непонимание в глазах ученика. Все конструкты сдохли давно без еды-то. Проклятие, конечно, может быть, но зато у нас есть искусство. Торопиться не будем. Осмотримся, защиту поставим. А болью усприих. но тень сомнений не сошла с его лица. «Эх ты! Скоро меня в мастерстве перегонишь, а рассуждаешь, как деревенский свинопас, а не как искусник!» «А как же неупокоенные, те, что из могил восстали! Вот и ведьма о них сказывала глупости!» Снова оборвал искусник помощника, видя, как задрожали его губы. «Люди после смерти не оживают, чтобы сосать кровь, или есть плоть. Бывает, конечно, ходят мертвецы, нападают на людей, даже кусают. В войну такое случалось. Только не сами по себе. Это их чародеи поднимали, как големов. Отсюда и росказни. Видят люди, как в ночь после битвы павший воин вдруг встает и, путаясь в собственных кишках, пытается загрызть вчерашних товарищей. Вот начинают выдумывать – и невдомёк им, что рядом чародей затаился. Хотя, конечно, даже среди искусников слухи разные ходят. «Какие?» — вытянул шею любопытный ученик, на миг забыв о своих страхах. Будто бы особо хитрый конструкт может заменить чародея и управлять трупом. Или особенное проклятие может так повредить разум и тело человека, что он еще вроде бы и жив, но уже гниёт, почти ничего не соображает. То есть, ходить худо-бедно еще может, но разговаривать или делать какую-то работу нет. Он никого не узнает. И желание у него остается самое примитивное — набить брюха. «Да ты не трясись!» — хихикнул старик, глядя на своего помощника. «Говорю же, слухи!» Я пока воробоз не попал, тоже во все это верил. Но теперь... «Точно знаю, это слишком сложно. Может, и есть десяток чародеев на всю империю, которые смогли бы такое, только заниматься подобным они не станут. У них дел поважнее хватает. Здесь явно не тот случай, так что про мертвецов забудь». «А призраки?» — наконец выдавил из себя Аболиус. «Если там призрак, что тогда?» «Призраки, привидения, духи». Старик пренебрежительно махнул рукой. «Бывают. Только знай, что все страшные истории о них — выдумки. Просто иногда после смерти человека можно увидеть как бы его образ или иллюзию, причем чаще в искусном зрении, нежели в обычном. Они безобидны и живым не досаждают. Ну, разве что кладбищенского сторожа напугают, да после битвы бродят». Людям голову морочат. Да. Старик замолчал что-то, вспоминая. «Вы их видели?» Вытаращил глаза Рыжик. «Было дело. Отчего-то скривился старик. Неприятный казус тогда получился. Он снова замолчал. Расскажите, нет. А дух чародея отличается от простого. Он тоже не опасен. кто их разберет, этих чародеев. Пробормотал себе под нос Толлиус. «Всякое болтают. А что тут правда, что нет?» Тут старик словно встрепенулся и наставительно заявил Аболиусу. «Я книгам больше доверяю. А там написано, что бояться нечего и вообще насчет призраков не беспокойся. Они растворяются, когда силы кончаются. А кушать, чтобы...» Пополнить запас не умеют. День, два, неделя максимум, и любое приведение исчезает навсегда. И конструкты тоже. Тут утверждать не берусь. Месяц или чуть больше в это я готов поверить, но сомневаюсь, что эти создания могут без питания продержаться целый год. Впрочем, конструктов-то я как раз не боюсь. «Защита от них у меня теперь двойная». Толиус самодовольно постучал по обручу артефакту. «Чего же тогда боитесь?» На последнем слове ученик икнул и закашлялся. «Чары там хитрые могут быть, а еще проклятий боюсь», честно признался старик. «Они хитрые бывают, держатся долго, годами, и умирать от них мучительно». «Вот и проверим амулет Даймона в деле. За такую цену он должен уберечь меня буквально от любой напасти». Добавил он нарочито бодрым голосом и потер руки. «А ежели там ловушка?» «Какая ловушка?» «Обыкновенная!» «Самострел с отравленным наконечником!» «Или пол провалится, а внизу колья!» Выпучил глаза рыжик, дав волю фантазии. Искусник тоненько постарчески захихикал. В императорской сокровищнице запросто, но у чародея в доме ни за что не поверю. Иначе какой он чародей после этого? Такими разговорами развлекались путники по дороге, попутно завернув к загону с мохнатками. Там Толиус распорядился взять одно животное с собой, подмигнув Аболиусу, но не отвечая на его закономерный вопрос. Добраться до замка было не так-то просто. Во-первых, ехать оказалось дальше, чем виделась холма. Во-вторых, по раскисшей после продолжительных дождей земле взобраться на горку удалось большим трудом. Она хоть и ниже той, что выселась перед деревней, зато уходила вверх гораздо круче. Все-таки это был не дом, а именно маленький замок, с каменной стеной по периметру и монументальной цитаделью, увенчанной башенками. Хотя, конечно, для длительной обороны сооружение явно не предназначалось. Стена низковата, без зубцов и бойниц. Последнего оплота, отдельно стоящей высокой башни во дворе, куда можно попасть только с помощью длинной лестницы, нет и в помине. Так что от настоящих солдат здесь не спрятаться. Но против деревенского сброда или лесного зверья, убежище вполне надежное. Несмотря на то, что целый год здания и территория не знали человеческой руки, следов запустения не наблюдалось. Разве что через приоткрытые ворота во дворе видны были чахлые пучки травы, пробивающиеся между булыжниками мостовой. Да на отцеревших от долгого пребывания под дождем деревянных створках зеленел свежий мох. Над головой стремительными молниями сновали ласточки. Очевидно, где-то здесь у них были свиты гнезда, и сейчас птицы весело носились к озеру и обратно, вылавливая насекомых. Присмотревшись, старик заметил одно гнездо, прилепившееся аккурат под красной крышей. Юркая хозяйка. Зажав клюви синюю стрекозу, как раз в этот момент влетела в свой домик. «Смотри!» — показал он Аболиусу, ткнув посохом в ту сторону. «Было бы проклятие, птиц здесь не водилось бы». Бледный подросток проследил направление, но энтузиазмом не преисполнился. «Я что-то чувствую», — поежился он. «Что?» — посерьезнел искусник. Не, «Не знаю». Рыжик готов был расплакаться. «Это ты свои страхи чувствуешь», — раздраженно проворчал старик. «Ну, не стой столбом!» «А можно я здесь лошадь постерегу?» «Как хочешь», — буркнул Толлиус. «Можешь ждать меня здесь? Ты мне внутри не нужен». И это была чистая правда. Роль Аболиуса виделась ему совсем иной. если вообще до него дойдет дело. Упрашивать ученика не пришлось. Он поспешно отступил на несколько шагов от ворот, а потом и вовсе забрался в телегу, готовый в любой момент умчаться отсюда со всей доступной лошади скоростью. Толиус покачал головой. Сказать по правде, он тоже ощущал нечто, но не мог охарактеризовать словами. и лезть на рожон не торопился. Это была не угроза. Скорее, близость чего-то могучего. Точно! В Маркине, в центре управления манонасосами, чувствовалось нечто подобное. От главного канала мощным потоком шло такое же воздействие, таящееся внутри силы. Ну, может быть, не совсем такое, но похожее. Казалось, сама Земля в этом месте дышала мощью. Интересно, что это, откуда, и самое главное, стоит ли опасаться? Увы, прояснить этот вопрос не было никакой возможности, поэтому старик выбросил его из головы. Сейчас же возникла новая мысль, можно ли эту силу как-нибудь оприходовать. Идей на этот счет у искусника нет. Однако над решением стоило хорошенько подумать. Впрочем, это задача не сегодняшнего дня. Сейчас Кордосца в первую очередь интересовало золото. Толлиус серьезно подготовился к штурму, но сперва собрался хорошенько все изучить с помощью ока. Поднеся красный камень к глазу, он повел конструкт во двор. Все было спокойно. Впрочем, старик не ожидал здесь сюрпризов. Другое дело сам дом. И прежде чем соваться внутрь, Хотелось определить, есть ли в этом смысл. Схему этажей Толиус примерно представлял. Еще в деревне он нашел и расспросил Просю, мужеподобную барышню, которая в течение нескольких лет прислуживала хозяину замка. Она, кстати говоря, единственная, кто бывал внутри и здравствовал до сих пор. С ее слов, однажды она, как обычно, поднялась на гору с корзиной и вошла в дом. Добравшись до кухни, поставила свою ношу на стол и стала искать господина Гласуса, чтобы получить положенную монетку. В этот раз она ушла ни с чем, хотя особо не усердствовала с поисками. Хозяин иногда отлучался в баратон, поэтому Прося не придала его отсутствию большого значения. На следующий день она пришла снова с новой порцией продуктов и заметила, что к вчерашней корзине Никто не притронулся. У нее появились подозрения. Но и на этот раз женщина просто ушла, решив не совать нос в чародейские дела. На третий день по плану нужно было проводить уборку, и она привычно принялась за дело. Когда Прося мыла пол на первом этаже, то услышала из конюшни ржание голодной лошади и поняла, что хозяин никуда не уезжал. Тогда она поднялась наверх и хотела войти в покои чародея. Но тут ее обуяла такая жуть, что она даже сама не поняла, как скатилась по лестнице на первый этаж. Внизу наваждение сразу же прошло. После этого женщина здраво рассудила, что лучше не искушать судьбу и держаться от замка подальше. С тем ушла, уведя за собой лошадь, чтобы спасти от голодной смерти. Мародерствовать она не стала, хотя на кухне была серебряная посуда. Об иных богатствах Прося ничего не знала. Разве что помнила большой перстень на пальце хозяина. Больше ей нечего было добавить. Деревенские и раньше сторонились замка, а после случая с мальчишками и вовсе стали обходить его десятой дорогой. С чародеями, даже мертвыми, шутки плохи. оставался вопрос, почему женщина смогла беспрепятственно уйти, а ребятишки сгинули. Местные единодушно склонялись к версии, что чародей восстал из мертвых, только не сразу, поэтому сперва внутри было безопасно. Но теперь, когда он стережет свое имущество, соваться в дом смерти подобно, Толиус имел свое мнение на этот счет. Попросту У защитного проклятия есть исключение на ауру служанки, вот и все. Она, наверное, и сейчас может спокойно войти внутрь, и только страх мешает ей это сделать. Но, конечно, даже думать нечего пытаться уговорить ее проверить эту идею. Тут все нужно делать самому. Искусник замер, сосредоточившись. Око медленно полетело вверх. Вот и окошко в чародейские покои. Ставни плотно закрыты, но это не преграда для конструкта, который преспокойно пролетел прямо через стену. Однако изображение в полированном камне тотчас же пропало. «Неужели сдохло?» — нахмурился старик. «Учитель, давайте уйдем!» — промямлил Аболиус, который догадался о том, что произошло. Какие-то чары еще действуют, без сомнения. Только, мне кажется, нам с тобой их бояться не стоит. Все-таки это не дверь, а люди через стены не входят. Скорее всего, тут что-то вроде моего защитного контура, специально от любопытных конструктов. Впрочем, это не свидетельствует об отсутствии других чар против людей. Влезло альтер-эго, отчего искусник поморщился а помощник задрожал еще сильнее.